Глава 62. Между двух мам. Вивьен де Твист, которая больше слушает, чем принимает участие. «Отпусти его», — приказала мама. «Я столько лет стояла за твоей спиной. Не давала помешаться, отводила убийственные сдвиги. Иначе нас с тобой давно бы прихлопнула здесь, как в мышеловке. Я не знаю твою сестру». Но единственный смысл твоего существования действительно заключался в том, чтобы родить одного нормального демиурга, который исправит все, что натворили Деросы. Потеряв связь со своими тенями, вы, как ржавчина, разъедали ткань миров. Но ты умудрилась пойти еще дальше и подвести нас всех к катастрофе. Виф напряглась. Почему они никак не могут оставить Рида в покое? Он никому не мешал, тихо преподавал некромантию, время от времени пересекаясь с сущностями из Немира. Когда его все доставали, ускользал в загранье. И тень у него спокойная, доброжелательная, в отличие от рваного пурпурного плаща, который иногда мелькал за плечами у Деллы и зловеще шевелил щупальцами. Ириду постоянно внушали, что он и есть главная угроза. «Вот как ты заговорила!» — усмехнулась Делла, наслаждаясь тем, как пламя облизывало ее всю. «Я не просила твоей компании. Мне от тебя никакого толку. Это Сатаниил восстановил древнюю вассальную клятву между вами и нами. Ему и рассказывай, скольким тебе обязан. Первым демиургам вы были нужны, чтобы удержаться в реальном мире». навсегда привязывалась к поводырю, а вам только этого и было надо. Как рыбы прилипалы, вы впитывали излишки наших аномалий. И вон, гляди-ка, хватило на много поколений вперед. Бесовка, несмотря на всю серьёзность их положения, возликовала. Всё встало на свои места, родоначальницы их семейства не были выдающимися магичками. Они отличались высокой восприимчивостью. А у демониц это качество всегда преобладало над демонами. Вот почему ускользающими становились в основном девочки. «Ты по-прежнему от меня зависишь», – парировала Лилиан. «Стоит мне подумать о тебе плохо, и у тебя подвернется нога. А это пламя, вместо того, чтобы согревать, начнет тебя пожирать». Делла взмахнула рукавами-крыльями. «Пошла прочь! Убирайся! Я не могу тебя поразить! Но с твоей девчонкой я не связана!» «Не будешь слушаться. Сделаю так, что Абадон придушит ее собственными руками. Впрочем, я легко убью ее и сама. Она уже давно носит мое кольцо. Забирай ее и проваливайте обратно в ад!» «Скоро от него ничего не останется». Вив покосилась на один из двух перстней. Вопреки заявлениям Деллы, он вел себя вполне спокойно. Не конфликтовал, не нагревался. И за весь этот период он скорее помогал им с Ридом. Особенно, если это касалось пользы Демиурга. «А с сыном ты связана? Он же Дерос». Такой же, как твои братья, племянники и отец. Все, кого по твоим словам ты потеряла по вине демонов. Я не верю, что ты хладнокровно от него отказалась. Ты переместилась сюда с большим трудом, и забрать его не получилось. Лилиан продолжала припираться с темной леди, а сама обходила ее слева. Последние слова, наверное, были сказаны, чтобы поддержать Рида. Как он не готовился к этой встрече, откровения, которым щедро делилась с ним Делла, все равно били по нему одно за другим. Вив узнала его достаточно. Роль уничтожителя ему не подходила. Он прирожденный защитник и встал бы на сторону матери против отца, если бы та дала к этому хоть малейшее основание. Но уставшая Демиургиня, которая веками разжигала здесь пламя, не видя ни белого света, ни мрака ночи, уже не имела сил притворяться. Только сейчас бесовка поняла, что Делла держалась из последних сил. Скорее всего, Рид заметил это сразу. «Рид не пострадает», — уверенно заявила его мать. «Ему суждено править тем, что останется от миров после Большого Взрыва». «Если я дожму, наконец, это клятое пламя», То вызову его сама. Если нет, Вселенную перезапустит его тень. Ты же не слепая. Мне удалось восстановить то, что презренные белокрылые отняли у нас. Он настоящий демиург, сцельный и пригодный к служению тенью. Девушка аккуратно погладила закрывающую ее тень по голове. Вот же безумная стерва! Не соображает, что тень такая же живая. и чувствительная, как и человеческая половина ее сына. Впрочем, безумная это безумное, но Ариди заботится на свой манер. Демиург озвучил вопрос, который бы обязательно сорвался с ее языка, если бы не одно обстоятельство. Тень все это время еще и зажимала девушке рот, чтобы не в меру ретивая бесовка не ввязывалась в спор и не привлекала к себе внимания. Зачем тебе это, мама? Какой прок от того, что погибнут миры от чертогов и до бездны? В этом нет смысла. Я помогу тебе вернуться на родную землю. Договорюсь с пламенем в горнилах и метка исчезнет. Оно меня слушается, я проверял. Сатанил же не посмеет тебя тронуть. Только не обижай Захария больше, пожалуйста. И никогда не угрожай Вивьен, даже на словах. «Поздно!» – прошипела Делла. «Ты странным образом похож по характеру и на мою сестру, и на своего отца. Еще один мастер сглаживать острые углы. Но уже поздно. Вызванный мной пепельный огонь сотрет все живое, если не сейчас, так потом. И будет лучше, чтобы это произошло под нашим руководством. Ты сохранишь себе девчонку». Я прикрою ее бестолковую мамашу. Мы переживем катастрофу здесь, в загранье. Снаружи останутся лишь чат и зола. Огонь охватил ее целиком, и теперь и без всякой тени Демиургиня превратилась в смертоносную птицу с черно-красным оперением. «Взгляни на это иначе!» – убеждала она сына. «Пресветлые наши извечные враги сгорят первыми». Демоны и люди тоже не избегнут своей участи, воцарятся тишина и покой. Но на семена древа жизни снова прольется первый огонь. Живые существа поползут, поплывут, полетят, обратно заполнят собой все миры. Только теперь ими будем править мы.